Глава 38. Из-за всех окон вырывались дым и пламя. Мёрси застыла в шоке. Тело не желало повиноваться. «Я не стану рыдать. Это просто доски до да кирпичи». На самом деле все не так. Этот домик — результат многолетней изнурительной работы, которая поддерживала в Мёрси сосредоточенность и основательность. Теперь же она словно оторвалась от земли — лишившись привязи тревога и паника уносили ее куда-то ввысь все стремления и мечты сгорали на глазах мёрси с разбитой душой прислонилась к дереву и закрыла глаза стараясь сохранить хоть какую-то частичку своего я знание что у нее есть убежище не давало сойти с ума а теперь ее рассудок грозил погрузиться в темноту не сейчас не думая об этом Четыре месяца назад у Мерси не было ничего, кроме этого домика. Теперь у нее есть Кейли, ее родные, Румен. Мысли от Румани вернули ее на землю, помогая сосредоточиться. Мёрси сделала глубокий вдох и выдох. Сердцебиение замедлилось: Дом можно отстроить заново. В сарае остались кое-какие материалы. Она открыла глаза и оттолкнулась от дерева достав с самого дна своей перепуганной души твердость и упорство. У нее есть цель. Смертельно опасная. Мерси достала пистолет и повела стволом перед собой, стараясь не обращать внимания на треск пламени. «Остались только мы двое, Габриэль. Непонятно, где он сейчас. Уже несколько минут не слышно взрывов, только рев пламени. Огонь вырывался из окон и лизал крышу ее дома». От черепицы поднимался дым, и Мёрси почувствовала укол сожаления. Солнечные батареи стоили дорого. «Неважно. Сосредоточься». Она почти поравнялась с фасадом дома справа от себя, но не увидела ни Габриэля, ни его машины. «Чёрт, где же ты?» Она присела на корточки, осматриваясь в поисках хоть каких-то признаков движения. «Ничего». Мёрси перемещалась от дерева к дереву, замедляя шаг и все больше сосредотачиваясь на охоте. Верхняя губа покрылась испариной. Она вытерла ее рукавом, затем убрала пистолет в кобуру и сняла с плеча винтовку. Что, если он погнался за девочками? Страх наполнил ее изнутри. Она повернулась, чтобы вернуться по своим следам и поискать в снегу следы преступника. Правое бедро обожгло. В ушах прогремел выстрел. Посмотрев вниз, она увидела алые брызги на белом снегу. «Это моя кровь?» Мерси сделала шаг, нога подломилась, и она рухнула на живот. Винтовка выпала из рук и утонула в снегу. Боль, раскалившись до бела, пронзила нервы и взорвалась в мозгу. «Черт!» Хилл Патрик попыталась выбраться, но как бы ни старалась опереться, руки проваливались так глубоко, что она зарывалась лицом в снег. Боль расцветала в ней. Ширилась и множилась. Мёрси задыхалась, глотая удушливый белый пух. Умудрившись перевернуться на бок, она уставилась на кровь, сочащуюся из продырявленной ноги. Не пульсирует. Артерия не задета. Габриэль выстрелил в меня. Её охватил гнев. Мёрси заметалась, озираясь в поисках нападавшего. Сейчас я беззащитна, как птица со сломанным крылом. Она в отчаянии вскочила на ноги. «Иди в сарай». Мёрси не смогла удержать ружье и теперь достала пистолет. Бедро словно превратилось в раскаленный пульсирующий электропровод. С каждым шагом она почти теряла сознание. О сарае не может быть и речи. Мёрси метнулась к подножию гигантской сосны. Ее ствол был таким широким, что остановил бы грузовик. Хилл Патрик прислонилась спиной к дереву и оперлась на него, держа пистолет перед собой. Она беспорядочно размахивала оружием вправо-влево в поисках стрелявшего, стараясь не обращать внимания на извилистый кровавый след. Не зная что это моя кровь, подумала бы, что здесь брёл умирающий олень. Зрение стало ухудшаться, голова закружилась. Она быстро заморгала, не желая сдаваться. «Привет, Мёрси!» Его голос доносился издалека, но она отчетливо расслышала каждый слог. Спина мигом вспотела. Мёрси поворачивалась во все стороны, пытаясь понять, где Габриэль. Его не было видно. Как много крови. Вот он. Он стоял в футах в тридцати от неё, между ней и сараем, укрывшись за такой же широкой сосной. Мёрси направила пистолет в его сторону, пытаясь выровнять прицел, но оружие как будто весило пятьдесят фунтов, а руки дрожали от усилий. Замерзшие пальцы едва шевелились – «В голову я точно не попаду». Габриэль расхохотался, даже не позаботившись спрятать голову. Разъяренная Мерси выстрелила шесть раз, а шмётки коры с его сосны взвелись в воздухе. Она немного опустила руки. В ушах звенело эхо выстрелов. «Ты промахнулась!» На этот раз он спрятал голову за сосной. «Чего ты хочешь, Габриэль?» Мерси попыталась укрыться за своим деревом, Но нога отказывалась повиноваться, а нервное окончания пронзило боль. Ее правое колено попыталось подломиться назад, Патрик взмахнул руками, хватаясь за ствол. От удара пистолет вылетел из онемевшей руки и провалился в снег в футах в пяти от нее. Пять футов все равно, что целая миля. Получается, я уже дважды потеряла оружие, причем во второй раз по своей вине. Она смотрела на дырочку в снегу, куда нырнуло оружие, и её пронизывал холод, совсем не из-за низкой температуры воздуха. Если брошусь доставать пистолет, там и застряну. Если же ничего не сделаю... По крайней мере, Габриэль кажется уверен, что по-прежнему пистолет у неё. И у меня остался нож. Мерси ограничилась тем, что частично обогнула свою сосну и соскользнула на снег. Раненую ногу вытянула прямо перед собой, другую согнула. Она все еще находилась в поле зрения Габриэля, но теперь повернулась к нему боком и перестала быть легкой мишенью. Вытащила нож и прижала к груди, поклявшись не выпускать его из рук. Прижалась затылком к дереву. Ей хотелось спрятаться в его стволе. Снежный холод пробирал сквозь штаны. Тело сотрясало дрожь. Хотя бы бронежилет надела». Я хочу, чтобы мне отдали ведьму шлюху. Передай Кристиану, что я обменяю тебя на нее. Зачем тебе, Соломея?» Я пытался ее сжечь. Ведь только так можно убить ведьму, верно? От треска пламени Мерси хотелось расплакаться. Она не ведьма. Кровь по-прежнему текла из ноги и просачивалась в снег. Белое пространство вокруг постепенно превращалось в красное. Килл сняла замерзшую руку с ножевой рукояти и зажала отверстие в ноге. В глазах вспыхнул ослепительный фейерверк. Мерси едва не упала в обморок. Ее мать тоже была ведьмой. Она разрушила нашу семью. «Не думаю, что виновата только Оливия. Ты же знаешь, для этого нужны двое». Ее зубы стучали. Я был готов оставить все как есть, пока не услышал, что судья изменил завещание и оставил все деньги ей и ее отродью. Он называет собственного отца судьей? Какое-то движение справа, далеко за деревом Габриэля, привлекло ее внимание. Кристиан. Чтобы сосредоточить взгляд на друге, потребовались громадные усилия. Его силуэт расплывался, то исчезая, то вновь появляясь. Обязательно было убивать его. Он должен был умереть до того, как официально изменить завещание. Мне необходимы эти деньги. Ты убил родного отца ради денег, произнесла Мерси. Какой хороший сын! Ее голос был полон сарказма. Он сам напросился. Он не имел права бросать семью. А ты имел право убить его за это? Тишина! Кристиан подобрался еще ближе с ружьем перевес. Чуть правее Мерси заметила цветную вспышку между деревьями. Наверное, это Соломея. Видимо, у Кристиана не получается взять его на прицел. Уверена, он попал бы с такого расстояния. Или он не хочет стрелять. В памяти всплыли уроки в Академии ФБР. «Габриэль, тебе незачем причинять боль кому-то еще. Не усугубляй ситуацию». Я расскажу, что ты не убил меня, хотя мог. Это кое-что значит. Заткнись, лживая сука. Я должен покончить со всем этим. Отвлеки его. Зачем ты оставлял на телах узор ножом, Габриэль? Что хотел этим сказать? Подходящая смерть для исчадия и ее любовника, которому она промыла мозги. Мне хотелось, чтобы ее дочь-шлюха поняла, никакие силы и способности ее матери — не смогли остановить меня. «А Роб Мюррей?» Габриэль хрипло расхохотался. «Этот идиот подошел со спины, когда я прятал нож в гараже Кристиана. Вряд ли он понял важность того, что увидел, но потом мог догадаться. Он оказался просто помехой». Мёрси вздрогнула. Голос Габриэля был совершенно ледяным. Его рассудок помутился от злобы и ненависти, «Это из-за того, что мать десятилетиями промывала ему мозги?» «А что увидел Майкл Броуди?» «Кто?» «А, журналист». В его голосе послышалось сожаление. Я согласился встретиться с ним в парке и дать интервью. Он позвонил и сказал, что разузнал кое-что любопытное и хотел обсудить. Габриэль повысил голос. «Видимо, разнюхал, что я весь в долгах перед судьей». «И за это ты его застрелил?» Видимо, он уверен, что Майкл мертв. Тишина. «Броуди выжил», — сообщила Мёрси. «Ты не убил его. Уверена, ты сможешь прийти к какой-то сделке с правоохранительными. Ты что, держишь меня за идиота? Я всю жизнь изучаю закон. Они упекут меня в два счета. В голосе Габриэля слышалась безнадежность: «Я не собираюсь в тюрьму». Еще не поздно. Разве я не велел тебе заткнуться?» Приговор будет не таким суровым, если ты не убьешь, Мерси замолчала. Габриэль вышел из-за дерева, повернувшись к ней лицом. Винтовка опущена, во взгляде мрачное смирение. Он хочет, чтобы я застрелила его, но у меня нет оружия. Мерси застыла не в силах ни заговорить, ни пошевелиться. Все мысли вылетели из головы. Их взгляды скрестились. Она ждала. Габриэль долго смотрел на нее. Затем его глаза вспыхнули. Где же ваш пистолет, спецагент Килпатрик? Он вскинул винтовку. Умерси перехватило дыхание.